Андервуд после трагедии. Адам Кайзер с трепетом и научным любопытством, граничащим с глупостью, рассматривал окружающий его темный пейзаж. Непривычная плотность воздуха заставляла чаще дышать, а глаза не сразу адаптировались к тусклому мерцанию светлячков на потолке. Они светились то синими, то желтыми цветами, но больший интерес вызывала развершаяся пропасть. Подойдя к краю, Пытливый ум доктора не смог проигнорировать такую уникальную возможность. Внизу творился кромешный ад. Дым от плавящихся в кислоте обломков клубился вверх и скоро должен был забрать жизни тех несчастных, что остались внутри гигантских сталогнатов. «Всё как по-настоящему», — в восхищении произнес слух Адам. Он старался все хорошенько запомнить, чтобы сделать потом анализ полученных сведений. «Ты чужак?» — прозвучал в голове голос потустороннего существа. «Кто здесь?» – удивленно обернулся Кайзер, не замечая одинокой амебы, повисшей на потолке. «Я – угроза С-ранга». «С? А такое я не слышал», – с сомнением произнес доктор, перебирая в уме краткий анализ слепкого воспоминания Ника, сделанный нейросетью. «В Андервуде мы с тобой были друзьями. Позволь мне помочь и в этот раз». «Звучит как-то не очень». Адам уже пожалел, что вступил в контакт с неизвестным существом. «Простите, мне нужно идти. Поверь, ты не пожалеешь!» Телепатически ответила контэссенция чужого сознания, и Кайзер готов был поклясться, что услышал леденящий душу смех.